все объясняется очень просто. Утвердить ассигнование в Конгрессе стоит немалых денег. Давайте прикинем. За большинство в бюджетной комиссии Палаты представителей надо заплатить 40 тысяч долларов. По 10 тысяч брата. За большинство в сенатской комиссии столько же. Опять 40 тысяч. Небольшая добавка одному-двум председателям одной-двух комиссий, скажем, по 10 тысяч долларов каждому, то есть 20 тысяч и вот вам сто тысяч долларов как ни бывало затем идут семь кулуарных деятелей по три тысячи долларов каждый двадцать одна тысяча долларов одна кулуарная деятельница десять тысяч несколько членов палаты представителей или сенаторов с безупречной репутацией конгрессмены с безупречной репутацией стоят дороже так как они придают всякому мероприятию нужную окраску скажем десяток на сенат и палату представителей вместе это тридцать тысяч долларов затем Десятка-два конгрессменов помельче, которые вообще не станут голосовать, если им не заплатят по 500 долларов каждому, еще десять тысяч, затем обедовых в их честь, скажем, в общей сложности на десять тысяч подарки-игрушки для жены-детей, на эту статью можно тратиться без конца, и жалеть денег тут не приходится, будем считать, что всего здесь ушло тысяч десять, и, наконец, печатная реклама, всякие там карты, цветные гравюры, рекламные брошюры и проспекты, красочные открытки, а также объявление в 150 газетах по столько-то долларов за строчку. С газетами ладить необходимо, иначе все пропало, поверьте мне. Ах, дорогой сэр, реклама разорит кого угодно. Нам она стоила на сегодняшний день, и сейчас я подсчитаю, 10, 52, 29, 13, затем 11, 14, 33. Короче говоря, в общей сложности сумма счетов дошла до 118 254 долларов 42 центов. Неужели? Да-да, именно так. Реклама не пустяк, уверяю вас. А потом возьмите пожертвования от имени компании. На пожары в Чикаго и пожары в Бостоне. На сиротские приюты и прочее. Название компании должно стоять в самом начале списка. И против него цифра. Тысяча долларов. Это сильный козырь, сэр. И одна из лучших форм рекламы. О таких вещах проповедники говорят с кафедры, особенно когда дело касается пожертвования на нужды церкви. Да-да, в нашем мире доброходное даяние – самое, что ни на есть выгодная реклама. Пока мы внесли разных пожертвований на общую сумму в 16 тысяч долларов и столько-то центов. Господи! Да-да, и, пожалуй, лучшее, что мы сделали в этой области. Нам удалось уговорить одного правительственного чиновника, восседающего в Вашингтоне прямо-таки на Гималайских высотах, написать в широко распространенную газету, издаваемую Святую Церковью, о наших скромных планах развития экономики страны. И теперь наши акции прекрасно расходятся среди набожных бедняков. Для таких целей ничего нет лучше религиозной газеты. Они поместят вашу статью на самом видном месте среди самого интересного материала, а если ее сдобрить парочкой библейских цитат, избитыми прописными истинами о пользе воздержания, восторженными воплями по поводу воскресных школ и слезливыми вздохами по адресу возлюбленных чад божьих, честных бедных тружеников, это действует безошибочно, дорогой сэр. И ни одна живая душа не догадается, что это реклама. Зато светские газеты напечатают ее прямо посреди прочей рекламы, и тут уж, конечно, ваша карта бита. Нет, сэр, когда речь идет о рекламе, я всегда предпочитаю религиозную газету. И не я один так думаю. Проглядите рекламные страницы религиозных газет, и вы увидите, сколько людей разделяет мою точку зрения. Особенно те, у кого есть свои финансовые планы всеобщего обогащения. Само собой разумеется, я говорю о крупных столичных газетах, которые умеют и Богу послужить, и себя не забыть. Вот к ним-то и надо обращаться, сэр. Именно к ним. А если религиозная газета не думает о выгоде, нам она для рекламы не годится, да и никому в нашем деле от нее пользы не будет. И еще одну штуку мы ловко придумали. Послали группу репортеров на увеселительную прогулку в Наполеон. Ни единого цента им не заплатили, но зато напоили шампанским и накормили до отвала. А пока они еще не успели остыть, им подсунули бумагу, перья и чернила. И они такое написали, что прочтешь и подумаешь, будто они в раю побывали. А если двум-трем из них совесть не позволила увидеть город Наполеон в очень уж розовом свете, то у них, во всяком случае, после нашего гостеприимства, язык не повернется сказать что-нибудь нам во вред. Они помалкивали. ну с... все ли я расходы перечислил? Конечно, нет. Кое-что забыл. Прежде всего, жалование служащим. Хороших работников грошовым жалованием не заманишь. На это уходит изрядная сумма. А потом в наших проспектах мы упоминаем несколько громких имен. В качестве наших пайщиков выступают известные миллионеры. Это тоже важный козырь, тем более, что они действительно наши пайщики. Но акции-то они получают бесплатные и, к тому же, не облагаемые никакими сборами, так что обходятся они нам недешево. В общем и целом, компания по развитию экономических ресурсов – дорогостоящее удовольствие Вы сами видите, мистер Брайерсон, вы теперь могли в этом убедиться, сэр. Но послушайте, мне кажется, тут какая-то ошибка насчет того, что голоса в Конгрессе Стоил ли нам хоть доллар? Уж об этом-то я кое-что знаю. Я вас выслушал, теперь вы послушайте меня. Всякий может ошибаться, и я вовсе не хочу подвергать сомнению, чьи бы то ни было высказывания. Но как вам понравится, если я скажу, что сам находился в Вашингтоне все то время, пока готовился биль об ассигновании? Да еще добавлю, что провернул это дельце именно я, да, сэр? Я и никто другой. Более того, я не заплатил ни одного доллара, Зачем бы то ни было голос, и даже ни одного не посулил. Есть разные способы делать дела, и полагаю, что мой ничуть не хуже прочих. Хотя кое-кто, может быть, о нем и не подумал. А если подумал, то просто не сумел пустить его в ход. Придется мне, дорогой сэр, выбросить из вашего списка кое-какие статьи расходов, так как конгрессменам компания не заплатила ни единого цента. На протяжении этой тирады с лица президента не сходила мягкая, даже ласковая улыбка. Выслушав все, он сказал, «Ах, вот как?» «Да, именно так. Что ж, в таком случае это несколько меняет дело. Вы, конечно, лично знакомы с депутатами Конгресса, иначе вы бы не могли добиться таких успехов». «Я знаю всех, сэр. Я знаю их жены, детей, вплоть до грудных младенцев». Я позаботился даже о том, чтобы завязать хорошие отношения с их лакеями. Нет ни одного члена Конгресса, которого я бы не знал очень хорошо, даже близко. Прекрасно. А видели ли вы их подписи? Узнали бы вы их почерк? Я знаю их почерк не хуже своего собственного. Я вел с ними достаточно широкую переписку. Подписи их я тоже прекрасно знаю и даже инициалы. Президент открыл сейф и вынул оттуда какие-то письма и бумаги. Затем сказал. Ну вот, например, взгляните, как по-вашему это письмо подлинное? Узнаете вы эту подпись? А эту? Можете вы сказать, чье имя скрывается за этими инициалами и не подделаны ли они? Гарри был ошеломлен. От того, что он прочитал в письмах, у него голова пошла кругом. Но, наконец... Подпись, которую он увидел под одним из писем, привела его в себя. Его лицо даже озарилось улыбкой. «Вас удивляет это имя?» — спросил президент. «Вы никогда ни в чем не подозревали этого человека?» «Теперь-то мне понятно, что я должен был сразу заподозрить его. Но тогда мне это и в голову не приходило. Ну и дело, а как у вас только хватило духу обратиться к нему? А как же иначе, друг мой?» Без него мы ничего не предпринимаем. Он, так сказать, наша опора. Ну, какое впечатление производят на вас эти письма? Потрясающие. Каким же я был идиотом! Зато, надо полагать, вы приятно провели время в Вашингтоне, сказал президент, собирая письма. Разумеется, так оно и было. Немногие сумели бы протащить биль о бюджетном ассигновании, не купив ни одного. Послушайте, господин президент, довольны об этом. Я беру назад все свои слова. Поверьте, теперь я уже не такой дурак, каким был вчера. Надеюсь, что так. Я даже уверен, что это так. Но имейте в виду, письма я показал вам под строжайшим секретом. Можете сколько угодно говорить о самих обстоятельствах дела, но не называйте никому никаких имен. Надеюсь, на вас можно положиться? Ну, конечно. Я понимаю, как это важно. Ни одно имя не получит огласки. Но давайте вернемся к началу нашего разговора. Похоже, что вы сами этого ассигнования и в глаза не видали. Только десять тысяч долларов и ни цента больше. Мы по очереди пытались сдвинуть дело с мертвой точки в Вашингтоне, и если бы мы потребовали за это какого-нибудь вознаграждения, ни один доллар из этих десяти тысяч не дошел бы до Нью-Йорка. Представляю, в какой переплет вы бы попали, если бы не провели сбор платежей. Еще бы. Вы не подсчитали, на какую сумму нам пришлось раскошелиться в общем итоге? Нет, я как-то не подумал об этом. Ну так давайте подсчитаем. Израсходовано в Вашингтоне, скажем, 191 тысяча. Печатная реклама и прочее примерно 118 тысяч. Благотворительные взносы, скажем, 16 тысяч. Итого 325 тысяч. На покрытие этих расходов мы имели ассигнование 200 тысяч, 10-процентный сбор с основного капитала в 1 миллион долларов 100 тысяч, итого 300 тысяч. В результате на сегодняшний день за нами еще 25 тысяч долларов долга. А ведь жалование служащим все еще идет, и задолженность по газетной и прочей рекламе продолжает накапливаться. Воображаю, как все будет выглядеть еще через месяц. А что потом? Полный крах? Ни в коем случае. Взыщем повторные платежи. Понятно. Но это ужасно. Ничуть? Как ничуть? Где же выход? Как вы не понимаете? Обратимся за новым ассигнованием. К черту ассигнования. Они дают меньше того, во что обходятся. Со следующим будет иначе. Мы попросим полмиллиона получим его и уже через месяц обратимся за целым миллионом да но сколько это будет стоить президент улыбнулся и нежно погладил стопку секретных писем все эти люди будут вновь избраны в конгресс следующего созыва нам не придется платить им ни цента мало того для нас они готовы будут лезть из кожи вон это и им самим может пойти на пользу гариб погрузился в раздумье и через некоторое время сказал. Мы посылаем миссионеров в разные страны просвещать темных и невежественных туземцев. Насколько было бы дешевле и проще привозить их всех сюда и давать им возможность вкусить нашей цивилизации у самых ее истоков. Совершенно согласен с вами, мистер Беверли. Вам уже пора? Ну что же, всего хорошего. Будете проходить мимо, заглядывайте ко мне. Всегда буду рад осведомить вас о ходе наших дел. Письмо, которое Гарри отослал в Хукай, было не слишком пространным, но в нем содержались все убийственные цифры, приведенные в вышеизложенном разговоре. Полковник очутился в весьма затруднительном положении. Вместо того, чтобы получить 1200 долларов жалования, Он оказался соответчиком за долг в 9640 долларов, не выплаченных рабочим, не говоря уже о долге компании, на сумму чуть ли не в 4000 долларов. Сердце Полли едва не разорвалось от огорчения, и Хандра вновь овладела ею с прежней силой. Ей пришлось выйти из комнаты, чтобы скрыть хлынувшие потоком слезы. И еще в одном доме поселилась в тот день скорпи, ибо на имя Луизы тоже пришло письмо. В последнюю минуту Вашингтон отказался взять сорок тысяч долларов за тунисскую землю и потребовал сто пятьдесят тысяч. Сделка не состоялась, и теперь он рвал на себе волосы, проклиная собственную глупость. Но он писал, что человек, предложивший ему эту сумму, возможно, скоро вернется в столицу и тогда уж он обязательно продаст ему землю, даже если придется уступить ее за десять тысяч долларов. Луиза поплакала и, по правде говоря, не один раз, а домашние ее были достаточно чуткими, чтобы не расстраивать ее еще больше лишними разговорами. Отцвела весна, наступило лето, и по мере того, как проходила одна жаркая неделя за другой, настроение полковника постепенно улучшалось так что строительство железной дороги быстро двигалось вперед. Но потом что-то случилось. До сих пор Хаукай ничего не вносил в фонд железнодорожной компании, считая, что крупные деловые операции, совершающиеся в городе, и без того послужат для железной дороги достаточно притягательной силой. Но вдруг город переполошился, и не успел полковник Селлерс понять, что произошло, как хаукайцы в панике вырвались вперед, и купили такое количество железнодорожных акций, что Наполеон со всеми своими приманками потерял всякий интерес для железной дороги, и вместо того, чтобы свернуть на многие мили в сторону и превратить грязные хляби пристани Стоуна в блестящую столицу, она предпочла двинуться по сравнительно прямому пути в Хаукай. Над головой полковника грянул гром. После всех его тщательно разработанных планов, после того, как он столько времени усердно работал головой и языком, привлекая всеобщее внимание к своему детищу и вербуя повсюду его сторонников, после того, как он непрестанно трудился, не покладая рук, и неустанно бегал, не жалея ног, после всех его блестящих надежд и громких пророчеств, фортуна повернулась к нему спиной, и все его воздушные замки мгновенно рухнули торжествующий Хаукай, оправился от испуга и возликовал, а пристань Стоуна впала в ничтожество. Приближалась осень, и немногочисленные жители пристани Стоуна один за другим стали собирать свои пожитки и разъезжаться кто куда. Никто больше не покупал земельных участков, уличное движение замерло, и местечко снова погрузилось в мертвую спячку. Газета Weekly Telegraph безвременно сошла в могилу, осторожные головастики вернулись из ссылки, лягушки снова затянули свою извечную песню, невозмутимые черепахи, как в доброе старое время грели спины на берегу или на корягах, благословляя свои мирные дни.